Глава 4. После получения письма к Арн Слоуну в лагере Devil Gate, ним дважды разговаривал с ней по телефону. Он обещал навестить ее, как только сможет. Но письмо пришло в день, омраченный трагическим происшествием с Олли Телботом, потом навалились прочие события, так что обещанный приезд пришлось отложить. С тех пор он так и не заглянул к ней. Но Карен напомнила ему о себе другим письмом. Сейчас Ним читал его в своем кабинете, когда воцарилась тишина. В верхней части голубого листа элегантной почтовой бумаги Карен напечатала большими буквами: Я расстроилась, когда вы рассказали мне о случае с вашим другом, и когда я прочитала о его ранах. А ниже следовал безукоризненно отпечатанный текст: Передай ему от того, кто знает Шипящий фитиль, хоть и тускло горящий, всё ж ярче, чем кромешная тьма. Ведь жизнь, как ни крути, забвению превыше. Да, все эти, если только преследовать нас будут непрестанно, как пустотелые, парящие желания, напоминание собственных останков. Ах, если б только в этот самый день, а может, в тот Намек малейший прозвучал на перемены, чтобы в реальности предстало то, что было в забытии, или чтобы забылось то, что состоялось. Тогда возможно станет многоликим тем или другим до бесконечности. Ведь если только и возможно живут в нас как двоюродные братья. Прими же их и остальных в придачу. Ним долго читал и перечитывал слова Карен, и когда в конце концов до него дошло, что звонит телефон, он понял, что звонки раздавались до этого дважды. Он поднял трубку, его секретарша бодро спросила: "Я вас разбудила?" "В каком-то смысле. Вас хочет видеть мистер Лондон", сказала Вики. "Он может зайти прямо сейчас, если вы не заняты. Пусть заходит". Ним убрал голубой лист в ящик стола, где хранил личные бумаги. Когда наступит соответствующий момент, он покажет его Уолтру Телботу. Это напомнило ему, что он не разговаривал с Ардиц с момента их неудачной встречи в больнице, но решил пока не думать об этом. Двери в кабинет Ним открылась. «Пришел мистер Лондон, объявила Вики. Заходи, Гарри. Руководитель отдела охраны собственности в последнее время заходил к нему частенько, иногда по работе, но чаще без особых поводов. Ни им не возражал. Ему доставляли удовольствие их крепнущая дружбой и обмен мнениями. Только что прочитал об этом решении о дивидендах, сказал Лондон, усаживаясь в кресло. «И подумал, что тебе для разнообразия не вредно будет услышать и хорошие вести. Сообщение о прекращении выплаты дивидендов со скрипом принятое советом директоров вчера и сегодня оставалось главной новостью. Реакция в финансовом мире была скептической, уже посыпались протесты держателей акций. На Нью-Йоркской и Тихоокеанской фондовых биржах паническая распродажа, начавшаяся после четырехчасовой приостановки торгов, обрушила акции GSPL до 10 долларов за штуку. что составило треть её цены до объявления дивидендов. Что за хорошие вести, спросил ним. Помнишь день Д в Бруксайде? Конечно. Четыре судебных приговора уже вынесено. Немысленно пробежался по случаям подделки счётчиков, в котором он стал свидетелем в тот день. Это каких? Парень с бензоколонки Возможно, он избежал бы приговора, только вот адвокат по ошибке представил его свидетелем. И когда ему устроили перекрёстный допрос, он раз пять попался. А другой штамповщик, помнишь? Да. Ним вспомнил маленький домик, в котором никого не было, но который Лондон всё-таки поставил под наблюдение. Как и надеялись следователи, добрые соседи рассказали об инспекции ГСПЛ владельцу. И мужчину взяли, когда он пытался вытащить проволоку из своего счётчика. В обоих этих случаях, сказал Лондон, как и в двух других, которые ты не видел, суд постановила штрафовать их на 500 долларов. А что с тем врачом, который установил перемычку и выключатель позади своего счётчика? А, надменная дама с собакой. Точно. Их мы не привлекали А женщина заявила, что у них есть высокопоставленные друзья и так оно и оказалось. Короче, потянули за все струны, в том числе и в нашей компании. Ну и тогда можно было довести дело до суда, но наши юристы не были уверены, смогут ли они доказать, что доктор знал о переключателе щёчки. Ну, во всяком случае, так они мне сказали. Нем скептически заметил. Похоже на старую историю. Существует два вида правосудия в зависимости от того, кто ты, и кто твои знакомые. Лондон согласился. Такое случается, я с этим много сталкивался, когда был копом. Врач хоть расплатился по всем долгам, но есть и другие, по которым мы продолжаем собирать улики, в том числе и неопровержимые. Он добавил: "У меня есть и другие новости". Какие же? Как я и говорил, во многих случаях хищения электроэнергии мы имеем дело с профессионалами, с людьми, знающими, как нужно правильно всё обделать таким образом, чтобы ребята из нашей компании попотели, выискивая нарушения. Я также считаю, что профессионалы могут работать в группах, даже в какой-то одной большой группе. Понимаешь? Ним кивнул, стараясь быть терпеливым и позволяя Гарри Лондону поупражняться в дидактике. Ну и вот. У нас появился просвет. Мой заместитель Арт Артромеу уже получил наводку, что в одном большом офисном здании в центре города были переделаны трансформаторы тока, а в системе газоснабжения понатыкано уйма незаконных штуковин. Он проверил и выяснил, что так оно и есть. С тех пор и я там бываю. Арт завербовал сторожа, он следит а мы ему за это платим. Говорю тебе, Ним, а это грандиозное дело. И как сработано. Берстое на водке, что получил Арт, мы, может, никогда бы ничего и не обнаружили. А кто же ему подсказал? Ним встречался раньше с Артом Ромео. Это был маленький, хитрый человек, сам походивший на жулика. Я тебе кое-что расскажу, сказал Гарри Лондон. Только никогда не задавай такой вопрос полицейскому. и агенту по охране собственности. Штукачи нередко завистливы, а хочет дать денег, но их приходится оберегать, а это не выйдет, если вы имя станет широко известно. Так что я не спрашивал Арта. Ладно, уступил ним, но если ты знаешь, что там незаконная установка, то почему же мы не выдвигаемся? Да потому что тогда мы накроем только одну точку и потеряем выход на множество остальных. Я расскажу тебе, что мы там обнаружили. Ним сухо заметил: "Очень надеюсь. Группа, владеющая этим зданием, называется Zaku Пропортис, — сказал Лондон. "Zaku имеет и другие здания: жилые, офисы, несколько торговых помещений, которые сдаются в аренду супермаркетам. И мы полагаем, что то, что они устроили в одном месте, они попытаются, а может уже провернули в других. Как проверить остальные помещения без огласки? Вот над чем сейчас работает Тартрамеу. Я освободил его от всего остального. Ты сказал, вы платите сторожу в первом здании за то, чтобы он наблюдал. Зачем именно? когда организуется операция такого размаха, даже в случае хищения, необходимо проводить контрольные проверки, вносить коррективы. Другими словами, заметил ним, тот, кто установил эти штуковины, должен вернуться. Именно. И когда они придут, сторож сообщит нам. Он из тех ветеранов, что многое видит. Он уже много чего рассказал. Не любит тех, на кого работает кажется они чем-то насолили ему он говорит что первоначальную работу выполняли четверо мужчин они приезжали трижды на двух специально оборудованных грузовиках хочу раздобыть номер грузовика или сразу оба и более детальное описание этих мужчин ясно сторож прирожденный доносчик. подумал ним но оставил этот вывод при себе Предположим, ты соберешь все или большую часть улик, которые тебе нужны, сказал ним. Что дальше? Мы сообщим в прокуратуру округа и в городскую полицию. Я знаю, с кем там нужно связаться и кто вполне надежен. И все пойдет быстро. «Еще. чем меньше людей в курсе того, что мы тут накопали, тем лучше. Правильно? Согласился ним. Звучит многообещающе, но запомни вот что. Первое предупреди твоего Ромео, чтобы был осторожен. Если эта операция и в самом деле настолько масштабна, как ты говоришь, она наверняка опасна. И второе держи меня в курсе всего происходящего. Начальник отдела охраны имущества довольно ухмыльнулся. Да, сэр. Мне показалось, что горы Лондон едва удержался, чтобы не отдать честь.